Глава 15 «Она напоминала вольную пташку, которая бьется о прутья своей темницы», продолжила эми свой рассказ. Через несколько дней им предстояло отбыть в Англию. «Наша встреча так ее обрадовала и окрылила, что я далеко не сразу поверила в то, какой она была по описанию Изолы до моего появления. Но через пару дней первое волнение улеглось, и я начала не на шутку тревожиться». В маму будто вселился какой-то беспокойный дух. Я стала опасаться за ее рассудок. Бессонные ночи, днем, ни минуты покоя. Она истово выполняла все свои монастырские обязанности. Не слишком обременительные, а Батиса была к ней снисходительна. Но все то время, которое мы проводили вместе, я слышал один и тот же непрекращающийся стон. «Я должна его увидеть, у меня не будет покоя в душе, пока я не взгляну снова в любимое лицо». «Помоги мне, о, дочь моя, помоги!» Я не знала, как мне лучше поступить. Понимала, что советоваться с Абатисой и даже с Исповедником бесполезно. В делах мирских они сведущи еще менее моего и видят все в свете своей веры. Кроме того, я знала, что они никогда не выпустят мою маму за пределы монастырских стен, даже в сопровождении одной из сестер. Их правила на этот счет чрезвычайно строги. Что же делать? Я, кроме прочего, считала, что нужно тебе написать. Но кто это сделает? Сострадание к миссис Уорден, я думала, что она не знает о существовании моей матери, удерживала мою руку. Так кому же я могла довериться? Или, как я тогда это видела, кому могла поведать об отцовской вине? Мне почему-то казалось, что интуиция подскажет тебе, куда я отправилась, и ты придумаешь, как все это объяснить миссис Уорден и остальным. Но поверь мне, папенька, я никакими словами не могу описать, какие муки, какие душевные терзания я претерпевала при мысли о том, что ты мог повести себя недостойно и выказать жестокость по отношению к женщине, которая мне тогда казалась образцом доброты и благородства. Кроме того, я осознавала сложность собственного положения. Аббатиса была ко мне неизменно добра и предложила оставаться при матери. Сколько я сочту нужным? но постоянно задавала мне вопросы касательно моей семьи и друзей. А я, не зная, до какой степени мать моя ей доверилась, ежечасно мучилась страхом ее ненароком выдать. А потом на место всех этих тревог пришла другая, куда более мучительная. Хотя я и плохо разбираюсь в этом предмете, я чувствовала, что мама находится на грани помешательства и состояние ее день ото дня ухудшается». Изоло навещала нас ежедневно, но она была одержима единственной мыслью как спасти мою маму, и один за другим излагала какие-то безумные планы, которые мне казались несуразными или невыполнимыми. Она, например, предложила мне сделать вид, что я получила письмо с сообщением о твоей смерти, потом, чтобы я придумала какую-то историю, которая доказывала бы твою полнейшую злокозненность и свидетельствовала о том, что ты совершенно недостоин женской любви. Я не могла на такое пойти, потому что в душе у меня теплилось чувство, которое я не могла ни объяснить, ни притворить в слова, и все же именно из-за него всякий раз, когда Изла начинала тебя клеймить, меня охватывали злость и возмущение. И вот однажды вечером, когда я уже ушла к себе в комнату, совершенно измотанная беспокойным поведением моей несчастной матери, в голову мне пришла новая мысль. А если удовлетворить ее желание и дать ей возможность повидаться с мужчиной, которого она так слепо боготворит, я сразу поняла, что устроить это будет довольно просто. Я надену материнскую рясу и клобук. Сторонний наблюдатель никогда не догадается, что это я, а не она. Ее же в моем платье превратница пропустит невозбранно. Снаружи мама будет дожидаться изола. Она принесет ей, если понадобится, другое платье и составит план, как добраться до Англии. Как ты понимаешь, я осознавала, что беру на себя большую ответственность. Но что мне оставалось делать? Спросить совета было не у кого. Мне необходимо было связаться с тобой, но оставить мать в тогдашнем ее состоянии я не могла. Я как-то раз намекнула, что мне следовало бы вернуться домой и далее действовать в соответствии с твоими указаниями, но... От одной мысли об этом мама впала в выступление и кинулась к моим ногам с мольбой не гасить последний луч ее жизни. Изла от всей души поддержала мое решение. «И я поеду с ней!» — воскликнула старая нянька. «Она еще совсем ребенок, ее нельзя отпускать в мир одну! Куда бы она ни направилась, я последую за ней, где бы ни настигла ее смерть. Я умру там же, и там же меня похоронят!» Я с радостью согласилась. Ведь Изола уже однажды побывала в Англии и прекрасно знала, как туда добраться. Да и мама моя была толковой и сообразительной, прекрасно помнила английский язык, которому ты ее обучил, и я не боялась, что в пути их ждут какие-то трудности. Пугало меня одно. Как она себя поведет по ходу разговора с тобой? Хватит ли ей трезвомыслия действовать разумно или она устроит Громкий скандал и навлечет позор на тебя и твою семью. Я, как могла, постаралась это предотвратить, заручившись ее торжественным обещанием, что она не поедет в Харлифорд, но останется в Лондоне, в гостинице, где до того останавливалась Изола, напишет тебе оттуда и дождется твоего ответа. Ее обещание не внушало мне особого доверия. Но я подумала про себя». В конце концов, не так уж важно, как она поведет себя в Англии, что там скажет. Главное — придать огласке истину и восстановить настоящую жену в ее правах. Ах, то были горькие и томительные дни. На этих словах эми полностью утратила самообладание. Мне даже сейчас больно о них вспоминать. «В сердце возвращается мука, которая, боюсь, останется там до последнего дня моей жизни!» «Бедное дитя», — произнес мистер Уорден, ласково разглаживая тяжелые темные пряди, обрамлявшие белый лоб дочери. Она устала, опустила голову ему на плечо. «Бедная моя девочка, сколько тебе пришлось вынести!» Ты слишком молода, чтобы нести на плечах такой груз скорби и ответственности. Для старого изнемогшего сердца, вроде моего, подобные терзания не в новинку, но тебе, в цветущую, свежую пору девичества, не под силу справляться с подобными хитросплетениями козней и заблуждений. Да, устало произнесла Эми и продолжила свой рассказ. Мне было очень тяжело и очень грустно. И после маминого отъезда я почти полностью пала духом. План наш удался даже лучше, чем мы предполагали. На вечерней заре мама вместе с Изолой покинула обитель, переодевшись в платье, в котором я бежала из дома. Она сказала, что хочет навестить старых друзей, проживающих на другом конце Пюи. «Ты, папочка, и сам. Увидь ты ее тогда...» мог бы принять ее за собственную дочь. Столь велико было сходство лица, фигуры, осанки. Она, пожалуй, была чуть более бледной, чуть более худой, а еще немного, но совсем немного постарше, чем я полгода назад. Но чтобы приметить разницу, требовался взгляд зорче, чем у старых монахинь. Я же облачилась в мамину рясу и клобук, и совершенно не боялась, что меня опознают. Я давно уже усвоила распорядок монастырской жизни и досконально выучила все мамины обязанности. Кроме того, она в последнее время так ослабела от своего недуга, что ей позволяли проводить почти целые дни у себя в келье. Я приобрела, а говоря точнее, припомнила, певучую интонацию севенольских крестьянок и, зная, что тоном и окраской наши голоса очень похожи, Не боялась себя выдать. Клобук я надвигала пониже на лоб, меньше прежнего общалась с доброжелательными сестрами, и целых три дня подмена оставалась незамеченной. А на четвертый день я выяснила, что в обитель приезжает исповедник отец Амбруаз и решила, что не стану от него таиться. Он был личным другом моей мамы. Это он убедил ее принять постриг в монастыре Святой Женевьевы. И я уверена, что именно благодаря его мудрым настояниям ей удалось, насколько это возможно, обуздать свой буйный нрав. Он такой славный старичок, папенька, нужно бы его назначить не меньше, чем епископом, не делая ему до конца дней оставаться кюре и исповедником пары десятков монахинь. Я ухитрилась встретиться с ним уходом в монастырский сад, и, пока мы шли вдвоем к келейному корпусу, в нескольких словах рассказала про мамин побег, объяснила, почему я этому способствовала. В первый момент он сильно разгневался, хотя и не сильнее, чем следовало ожидать, ведь она, по его понятиям, совершила техчайший грех. «Сестричка». Так маму называли в обители в силу ее относительной молодости. «Должна была посоветоваться со мною» произнес Кюре. «Я много лет был ее наставником, она могла бы положиться на мои советы». «А вы бы ее отпустили?» спросила я. «Разумеется, нет», воскликнул он непререкаемо. «А как еще я могла спасти ее жизнь и рассудок?» поинтересовалась я. «Дочь моя», ответил он ласково, «вы очень молоды, но я молюсь, чтобы задолго до того, как вы достигнете моего возраста, Вы поняли, что есть вещи более важные, чем жизнь и рассудок, и что любой человек, и мужчина, и женщина порой должен быть готов принести их в жертву во имя чести, веры и служения Господу». Мне стало так стыдно от этих его слов, что я никак не могла подобрать достойный ответ. Я поняла, что от начала и до конца поступало очень дурно. Но что мне оставалось делать? Я была совершенно сбита с толку и сильно жалела, что в самом начале не спросила совета мудрого кюре. Теперь же было уже поздно. Я могла лишь повторить, что мне мучительно сознавать, какую боль я ему причинила. Но я уповаю на то, что, зная он всю мою историю, он не судил бы меня очень строго. «Дочь моя, я не прошу, чтобы ты мне полностью доверилась», ответил он. «В твоей семейной истории наверняка есть вещи, о которых тебе не хочется распространяться, но я считал себя вправе рассчитывать на доверие твоей матери, а сейчас выяснил, что оно было далеко не полным». После чего он сообщил, что я, помимо прочего, нарушила французский закон, поспособствовав побегу монахини. «Впрочем, дочь моя, ты слишком молода, чтобы подвергнуться преследованию, а Изола слишком стара. Изола вернется и раскается, ибо она истинная дочь церкви, а вот мать твоя не вернется никогда». Всё время пребывания здесь сердце ее оставалось в миру, и она ушла обратно в мир после чего он сказал, что я могу оставаться в монастыре сколько захочу, как их гости. Но если у меня есть друзья, и я предпочту перебраться к ним, он с большим удовольствием меня туда припроводит. Правда же, он настоящее чудо, папенька!» Пылко воскликнула Эми. «С какой добротой и достоинством произнес он эти слова? Мне стало ужасно стыдно за свое поведение и за то, какую роль я сыграла в этой истории!» Я, разумеется сказала ему что буду признательна если мне позволят остаться в обители до тех пор пока я не получу весточку от мамы или от тебя а потом решив для себя что буду с ним далее совершенно чистой я добавила что новости мне должен передать племянник изла молодой дровосек живущий неподалеку сам можешь себе представить с каким трепетом с какими упованиями ждала я новостей но прошла целая неделя и... Ничего. Наконец, дней через десять после маминого отъезда, когда ожидания и страх перед грядущим уже начали сказываться на моем здоровье, у ворот обители появилась к величайшему моему изумлению сама Изола. Я поспешила ей навстречу, объятая необъяснимым ужасом. «Где мама?» — таков был мой первый вопрос. «Мы с ней расстались в Лондоне», — ответила Изла. «Она велела мне возвращаться сюда, к тебе и ждать ее распоряжений. Я так и поступила. Тяжко мне было с ней разлучаться, такой юной и прекрасной с виду, но она заверила меня, что дальше сама справится». Она собирается съездить в далекую деревушку к тому, кого так сильно любила. Я же понадоблюсь тебе сопроводить тебя обратно на родину. Я отдала ей все деньги, какие у меня были, свою накидку с капюшоном, а сама вернулась, дитя, чтобы печься о тебе. Она вручила мне записку. Несколько торопливых строк, написанных маминой рукой. Там говорилось, что она спокойна и счастлива и прекрасно понимает, что ей делать дальше. Возможно, в следующий раз она напишет не скоро, но когда все благополучным образом разрешится, она пошлет за мной. И я знаю, — писала она в завершении, что все закончится хорошо. Я сумею его вернуть, я так его люблю, что не могу потерять. Я прочитала записку, и сердце мое упало. Чутье подсказывало, что нужно ждать самого худшего. один день сменялся другим а до меня не доходило ни строчки, ни весточки, ни от матери, ни от отца. Разум начал тупеть, мысли путаться, я почти утратила способность мыслить здраво. Написать тебе я не решалась. Я понимала, что ты, какой ты не есть, плохой и греховный, видимо, страшно на меня сердишься за мои безрассудные и необдуманные поступки». Я все ходила туда-сюда, от обители до дома Изолы, от дома Изолы до обители, мечтая о весточке, моля о весточке и чувствуя, что долго мне этого мучительного ожидания не вынести. «О, папенька!» Закончила свой рассказ Эмми и вновь разразилась рыданиями. «Если бы ты вовремя не приехал, твоя несчастная Эмми, Совсем лишилась бы рассудка или легла бы и умерла от изнеможения и безысходности. Мистер Ворден мягко и нежно стал утешать свою дочь. «Бедная моя девочка», — приговорил он. «Ты еще так молода. А какие тебе выпали испытания? Мы больше никогда не будем возвращаться к разговорам об этой печальной истории, но прежде, Чем мы навеки перевернем эту страницу, ты должна услышать несколько вещей, которые вправе знать. Полагаю, лорд Харткасл пересказал тебе большую часть событий, случившихся в твое отсутствие. Поведал, как мы по тебе горевали, но вряд ли он стал распространяться о том, какую роль сам сыграл в этой истории, сколько для меня сделал в это тяжелое время. Вряд ли он уточнил, что это он доставил меня сюда. «Скажи правду, Эми. «Нет, он ни разу ничего такого не упомянул», — ответила Эми. «Честно говоря, в последние дни он со мною почти не разговаривает. А когда смотрит на меня, то так пристально и сердито, что я просто слышу его мысли. Сколько трудностей нам пришлось преодолеть из-за этой глупой, своевольной девицы!» Какая жалость что не все в этом мире столь же умны и рассудительны как я тогда мистер ворден начав с самого начала поведал эми во всех подробностях до самой мельчайшей мелочи что произошло в ее отсутствие он ее не щадил Без обиняков описал свое горе и отчаяние, упомянул о торжественной клятве Фрэнка Варлея и лорда Харткасла, о том, как каждый из них внес свой вклад в общее дело. Он попытался передать все ужасы той страшной ночи, когда в дом вступила смерть, и престо возвестил своим лаем о появлении ее матери. Шаг за шагом он провел её по тягостному пути. Так обнаружили тело ее матери, как его надломила горе, какую боль это причинило лорду Харткаслу. Эми не отводила глаз от его лица, впивая каждое слово, каждую модуляцию голоса. Будто пробудившись от долгого сна, Эми сидела молча, неподвижно и слушала. А когда мистер Ворден повторил ей слова лорда Харткасла, произнесённые в библиотеке высоких вязов, «Я хочу, чтобы образ девушки, которую я беззаветно люблю, остался у меня в сердце во всей его непорочности, прелести и чистоте, и я хочу заявить миру. Вот та, которую я любил живой, люблю мёртвой и буду любить даже после смерти, до скончания времён». эми вскочила на ноги, всплеснула руками и воскликнула. «Папенька, папенька, да что же это такое? Я ничего не понимаю!» тут Отворилась дверь, и вошел лорд Харткасл. Трудно было представить себе большее замешательство. Мистер ворден поддавшись порыву чувств, говорил очень громко, а голос Эми, видимо, прозвенел на весь коридор. В первый миг все молчали. Эмми, смущенная и сметенная, перегнулась через подоконник и бросала камушки и сухие листья из цветочного горшка вниз на веранду. Первым самообладание вернулось к лорду Харткаслу. «Мистер Уорден», — начал он, — «я пришел попрощаться. Полагая, что я уеду завтра до света, отправлюсь в путешествие по Испании, Меня заинтересовал отчет доктора Литтона о проводящихся там сейчас раскопках мавританских поселений. Вы, судя по виду, здоровы и счастливы и вряд ли и далее нуждаетесь в моих услугах. Он говорил бесстрастно, почти безразлично, но в последних словах проскользнула скорбная нотка, поразившая Эмми в самое сердце. «Он не должен уезжать!» «Он не может нас так покинуть!» Воскликнула она, резко отвернувшись от окна и обращаясь к отцу, но протягивая руки к лорду Хардкаслу. Глаза ее сияли прежним ярким блеском. В голосе вновь зазвучали былые повелительные нотки. «Как нам его отблагодарить? Что мы можем для него сделать после того, как он столько сделал для нас?» «Лорд Хардкасл?» Продолжила она с решимостью, поворачиваясь к нему лицом. Щеки ее горели, глаза блистали. Я давича обошлась с вами очень грубо. Сможете ли вы меня простить? У вас на пальце тогда было мое рубиновое кольцо? Примете ли вы его обратно? Согласитесь ли оставить себе навсегда в памяти моей вам благодарности? Больше мне почти нечего вам предложить. Добавила она, тихо вздохнув. Сняла кольцо с пальца и протянула ему. Я бы хотел заполучить навеки не одно только кольцо. Тихо и проникновенно произнес лорд Харткасл, ибо слова и повадка Эмми сказали ему, что ледяные преграды между ними наконец разрушены. Не сейчас Эмми, — добавил он нежно, почувствовав, как хрупкая ладошка, которую он решился заключить в свою, дрогнула. Не сейчас. Ибо мы только-только выбрались из облака смерти. Но позже, когда придут и минуют тёмные зимние дни, и вновь засияет яркое весеннее солнце. Я надеюсь явиться к вам и попросить не только этой вот дивной руки, но и всего, что вы можете мне дать, включая и вас саму, неподражаемую и несравненную. Прежде чем наши странники двинулись в обратный путь, на них пала еще одна темная тень. Эми предложила отцу навестить на прощание сестер из обители святой Женевьевы, поблагодарить их за гостеприимство. Мистер Ворден с радостью на это согласился, и за день до отбытия в Англию они съездили в монастырь. После этого визита они отправились в скромную хижину в долине, где обитала Изола. Они хотели обеспечить ей безбедное существование до конца дней. «Бедная, бесконечно преданная старушка», — сострадательно проговорил мистер Уорден, шагая вниз по крутой тропе. «Я с радостью предложил бы ей поехать с нами, вот только лицо ее будет постоянно напоминать о былой лжи и былом горе». До хижины они не дошли. Им встретился племянник Изола, молодой дровосек, о котором упоминалось выше. Вид у него был мрачный и печальный. Он почтительно приподнял шляпу перед мистером Уорденом и стал ждать, когда тот заговорит. «Как себя чувствует твоя тетушка Андре?» — спросила Эмми. «Она дома?» Молодой человек покачал головой. Она ушла, мадмуазель, туда, откуда не возвращаются. Нынче утром, на заре, ее душу унесли ангела. С тех пор, как мадмуазель нас покинула, она все хворала и слабела, ничего не ела и не спала. Вот там у окна ее подушечка для плетения кружев, но как клюшки не тронут. Она днем и ночью сидела в плетеном кресле и стонала. Вчера, когда я попытался уговорить ее немного поесть, она отвернулась к стене. «Нет-нет», — сказала она. «Летние цветы увяли и засохли, чего теперь по жухшему листу висеть на ветке?» Больше она не проронила ни слова. А сегодня утром, когда я зашел к ней в комнату спросить, как она себя чувствует, я увидел, что она уснула на кровати последним сном. «Зайдет мадемуазель на нее посмотреть?» Она так хороша среди венков и букетов». Но мистер Ворден не дал на это разрешение. Он понимал, что дочь его и так слишком много пережила, поэтому Эми глаза которой застили слезы, бросила последний взгляд на долину Севеноля и надолго простилась с великолепием молчаливых гор. «Пришли и ушли зимние снега и ненастья». Вновь засияло весеннее солнце, вызвав к жизни тысячи звуков и зрелищ. Оно озарило поместье из серого камня, косые лучи упали сквозь кроны высоких вязов на молодую травку под ними. Солнце светило в восточное окно старой церкви в Харлифорте и озаряло скромную свадебную церемонию, которая проходила там солнечным майским утром. А ещё его яркие лучи освещали два надгробия, стоявшие напротив друг друга на зелёном церковном кладбище. А далеко-далеко, в почти необитаемой долине Сивен, тоже весеннее солнце озаряло неприметную, заросшую могилку. Отцветы его плясали по скромному деревянному кресту, на котором грубый христианской рукой было вырезано несколько слов. Изола. Фидель. Жусь калануа. Конец аудиокниги Кэтрин Луизы Пиркис «Исчезнувшая без следа». Читал Алексей Любимов. Слушайте и читайте другие истории в Яндекс.Книгах.